89 -е. На завтра мы планировали визит в антикварную лавку Хьюго Вилларда «Взломанная дверь» прямо к открытию в 4 часа дня. Однако в хаосе последней недели я забыл одну ключевую деталь – Санта-Барбару. Мне предстояло забрать Сэм на долгие выходные. Синтия позвонила с утра пораньше, сообщила, что новая няня... Некто Стася Дилан заберет Сэма из школы в 3.15 и привезет прямо ко мне. Синтия дала няне мои ключи, так что проблем не предвиделось. Стася зайдет сама и побудет Сэм, пока мы не вернемся. Но прошло все утро, миновал полдень, затем еще час, а от новой няни ни слуху ни духу. Я звонил ей каждые полчаса недоумевая, как моей жене в голову пришло довериться женщине, которая так читает собственное имя. С тем же успехом могла нанять няньку по имени Ибица или Текила. Наконец, Тася позвонила в половине третьего. У нее приключился форс-мажор. Семнадцатилетний сын попал в аварию на автостраде Брукнер. Он цел, но она только что вышла из больницы в Бронксе и опаздывает примерно на час. Ко мне доедет самое ранние в пять». Я ее успокоил, сказав, что без проблем заберу Сэм из школы. Но, значит, придется тащить ее с собой во взломанную дверь. Малоприятная перспектива. «Позвони Синтии», — сказала Нора. «Наверняка у нее есть запасная няня». «Не могу. Она уже садится в самолет». «Может, есть какие срочные няньские службы?» — спросил Хоппер, примостившись на подлокотнике дивана. «Я не могу неизвестно кого послать за Сэм». «Давай в лавку пойдем мы с Хоппером», — предложила Нора, «а я в окопе отсижусь». Она кивнула. «Не нужно большого ума, чтобы понять, как родилась эта гениальная идея». После вчерашних жарких дебатов о том, что по правде и не по правде, Нора по-прежнему устраивала мне обструкцию. «Да бери ее с собой», — сказал Хоппер. «Станет скользко, уйдете». Я молча размышлял. «Мы подбираемся к чему-то важному». Я всеми фибрами чувствовал. Эта встреча критична. Вдвоем Хоппер и Нора могут вовсе прошляпить зацепку. Виллард догадается, что мы взяли след и утечет сквозь пальцы. Но подвергнуть самоопасности немыслимо. «Соображай быстрее», — сказал Хоппер. «Нам пора».